«Твой взгляд остер, как всегда. От него ничто не ускользнет. У меня есть новости, которые я должен тебе сообщить», — ответил Мирен, — «но вначале мне следует предупредить тебя, чтобы ты приготовился к серьезному потрясению. Я расскажу тебе нечто столь необычное и удивительное, что я и сам поначалу не мог в это поверить. Ни тени властительный». Неферсети хлопнул Мирена по спине так, что тот пошатнулся. «Говори!» Мирен перевел дух и выпалил. «Таита жив!» Неферсети перестал смеяться и удивленно посмотрел на него. Потом мрачно нахмурился. «Шутить со мной опасно, сиятельный!» Холодно сказал он. «Я говорю правду, великий царь царей!» В таком расположении духа Неферсети вселял страх в сердца самых храбрых, «Если это правда, и лучше бы так, Мирен Комбизис, Скажи, где Таита сейчас?» «Я должен предупредить еще об одном, о великий и великодушный. Внешне Таита очень изменился. Ты можешь не узнать его сразу. Хватит!» — гневно сказал Неферсети. «Говори, где он?» «В этой комнате!» — голос Мирена дрогнул. «Стоит возле нас!» И про себя добавил. «По крайней мере, я на это надеюсь». Нефер -сети положил правую руку на рукоять кинжала. «Ты злоупотребляешь моим расположением, Мирен Камбизис!» Мирен в отчаянии осмотрел пустую комнату и жалобным голосом произнес в воздух. Мак! О, великий маг! Откройся, умоляю! Мне грозит гнев фараона!» И тут же с облегчением воскликнул. «Смотри, о, великий!» он показал на высокую гранитную статую в противоположном конце комнаты. «Это изображение Таиты, высеченное моим лучшим воятелем Ошем», в гневе сказал Неферсети. «Я держу ее здесь в память о маге, но это всего лишь камень, а не мой любимый Таита воплоти». «Нет, фараон, смотри не на статую, а правее». Там, куда показывал Мирен, Возникло мерцающее прозрачное облако, подобное миражу пустыни. Фараон, мигая, смотрел на него. «Там что-то есть. Легкое, как воздух. Это джин, Призрак?» Изображение сгущалось и медленно обрело четкие очертания. «Человек!» — воскликнул Неферсети. «Настоящий человек!» Он смотрел в изумлении. «Но это не Таита!» Это юноша, красивый юноша, а не мой Таита. Даже волшебник не может скрываться под такой маской. — Это волшебство, — подтвердил Мирен. — Но самого мудрого и благородного толка. Волшебство, сотворенное самим Таитой, — это Таита. — Нет, — Неферсети покачал головой, — я не знаю этого человека, если он действительно живой человек. — Милостивый. Маг вновь стал молодым и здоровым. Даже не ферсети лишился дара речи. Он мог только качать головой. Таита стоял молча, тепло, дружески улыбаясь ему. Посмотри на статую, взмолился Мирен. Ош, создал ее, когда Маг был уже стар. Но и сейчас, когда Таита снова молод, сходство несомненно. Посмотри на этот широкий и высокий лоб на форму нос и ушей, но прежде всего посмотри ему в глаза. — Да, возможно, некоторое сходство есть, — с сомнением произнес Неферсети. Но тут его голос снова стал твердым и вызывающим. — Нет, призрак, если ты действительно Таита, ты должен знать кое-что известное только нам обоим. — Ты прав, фараон. — заговорил Таита. — Я могу рассказать тебе много такого. Но одно воспоминание сразу приходит мне в голову. Помнишь время, когда ты был принцем Нефером Мемнаном, а не фараоном двух царств? Ты был тогда моим учеником и подопечным, и я называл тебя Мем. Фараон кивнул. — Я хорошо это помню. Теперь он говорил хрипло и негромко, и взгляд его смягчился. Но это могли знать многие. Слушай дальше мем. Когда ты был мальчиком, мы посадили в качестве приманки у пруда гебель нагара в дикой местности голубя и ждали двадцать дней, пока не прилетел царский сокол, твоя божественная птица. «Моя божественная птица так и не прилетела к приманке», — сказал Неферсети. И по мерцанию его ауры Таита понял, что фараон готовит ему ловушку. «Сокол прилетел», — возразил Таита. «Прекрасный сокол, доказавший твое право на двойную корону Египта». «Мы его поймали», — торжествующе объявил Неферсети. «Нет, мем». Сокол отказался брать приманку и улетел. И мы отказались от охоты. И снова нет, мем. Память подводит тебя. Мы последовали за птицей в глубину пустыни. А, да, к горькому озеру Натрон. И опять нет. Мы с тобой отправились в горы Бирум-Массара. Я держал веревку а ты поднялся к соколинному гнезду на восточном склоне горы, чтобы забрать птенцов. Теперь Неферсети смотрел на него горящими глазами. Но, добравшись до гнезда, ты увидел, что до тебя там побывала кобра. Птицы были убиты ядом змеи. Омак, никто, кроме тебя, не может знать всего этого. Прости, что не признал тебя сразу. «Всю жизнь ты был моим наставником и руководителем, а теперь я не узнал тебя!» Нефером Сети завладел Он пересек комнату и заключил Таиту в могучие объятия. А когда, наконец, отпустил мага, то не мог оторвать взгляда от лица Таиты. «Перемена, произошедшая с тобой, недоступна моему пониманию. Расскажи, как это произошло!» «Я многое должен рассказать», — подтвердил Таита. «Но вначале нужно разобраться кое с чем другим. Во-первых, я хочу кое-кого представить тебе». Таита протянул руку, и снова воздух замерцал, и из него соткалась фигура молодой женщины. Она тоже улыбнулась Неферусети. «Как много раз в прошлом... Ты опять изумляешь меня своим волшебством», — сказал Неферсети. Кто это? Зачем ты привел ее ко мне? Ее зовут Фен, и она посвященная правого пути. Она чересчур молода для этого. Она прожила не одну жизнь. Поразительная красавица. Фараон смотрел на Фен глазами мужчины. Что-то в ней кажется мне знакомым. Ее глаза. Мне знакомы эти глаза. Он порылся в памяти. «Они напоминают мне кого-то, кого я когда-то знал!» «Фараон, Фен — моя жена!» «Жена? Как это возможно? Ты ведь...» Неферс похватился. А прости меня, мак я не хотел оскорбить тебя или унизить!» «Ты прав, фараон. Когда-то я был скопцом, но теперь я мужчина!» Здоровый мужчина, не калека. Фен — моя жена. — Как много изменилось! — воскликнул фараон. — Не успеваю разгадать одну загадку, как ты ставишь меня перед другой. Он замолчал, по-прежнему глядя на Фен. — Эти глаза, эти зеленые глаза — это глаза моего отца. Возможно ли, что Фен — моей царской крови? «Послушай, мем», — мягко укорил его Таита, — «вначале ты жалуешься, что я загадываю слишком много загадок, а потом требуешь новых. Позволь просто сказать, что Фен — твоя прямая родственница. Твоя кровь в далеком прошлом — ее кровь. Ты сказал, что она прожила другие жизни. Это было в одной из них?» «Совершенно верно» подтвердил Таита. «Объясни», — потребовал фараон. «Для этого еще будет время позже. А пока ты и Египет по-прежнему в опасности. Ты уже знаешь о Беос, ведьме, остановившей воды Нила».